Все молчали. Наконец Деаквила засмеялся. — Смотрите, мои молодцы, вот так чудо! — проговорил он. — Бой едва кончен. Мой отец еще не погребен, а наш самый младший рыцарь уже обосновался в своем замке. Побежденные им саксонцы покорились и предложили ему свои услуги. Я вижу это по их толстым лицам. — Клянусь всеми святыми! — прибавил он, потирая свой орлиный нос — Я никогда не думал, что можно так быстро завоевать Англию. Ну что же, я могу только отдать юноше то, что он успел забрать в свои руки. Этот замок твой, мальчик, — обратился он ко мне, — владеем до моего возвращения, или пока тебя не убьют. Теперь же, на наконец, вперед, мы отправимся за нашим герцогом в Кент и сделаем его королем Англии. Он протащил меня за собой к двери, ему подвели его худого чалого коня, который был выше моей ласточки, но не так хорошо ухожен. — Слушай, — сказал он, возя со своими большими военными перчатками, — я отдал тебе этот замок, но он — саксонское осиное гнездо, и, я думаю, тебя убьют через месяц, как убили моего отца. Но если ты сумеешь сохранить крышу над главной залой солому над авиином и плуг в борозде поле до моего возвращения. Ты получишь этот замок от меня, потому что наш герцог обещал графу Мортону все земли около околопястные, а Мортон даст мне из них ту часть, которую он отдал бы моему отцу. Один бог знает. Доживем ли мы с тобой до покорения Англии? Только помни, мальчик, здесь в настоящее время борьба безумия, а... Он протянул руку за поводьями. «Хитрость и ловкость — все!» «К сожалению, я не хитер, — сказал я. «Пока еще нет», — ответил он, поставив ногу в стремя и толкая лошадь в живот каблуком сапога. «Пока еще нет!» «Но мне кажется, тебя скоро научат хитрить. Прощай! Владей замком и живи!» «Потеряй замок, и будешь висеть!» Он пришпорил Чалово, И поскакал, ремни от его щита взвизгнули и закачались. Итак, дети, я немного старше, чем мальчик остался в замке. Со мной был только мой отряд в тридцать человек. Меня окружала незнакомая местность с населением, языка которого я не знал, и мне предстояло удержать в своих руках землю, отнятую мною. — И это было здесь? — спросила Луна. — Да, здесь. Смотри, от верхнего брода, брода Вилланда, до нижнего брода, по прекрасной аллее на запад и на восток, было около половины мили. От маяка на юг и на север по целой мили. В лесах ютились саксонские воры, грабители, норманы, разбойники, браконьеры. Действительно, сущее осиное гнездо до Деаквила уехал. Гук стал было благодарить меня за то, что я спас их, но леди Ильива сказала, что я сделал это только с целью получить замок. — Как я мог знать, что Деаквила подарит мне дом и земли? — возразил я. — Если бы я сказал ему, что провел ночь у вас в заперти, к этой минуте замок был бы дважды сожжен. — Если бы какой-нибудь человек надел веревку на мою шею, — проговорила она, Я пожелала бы, чтобы его дом был сожжен трижды раньше, чем заключила бы с ним какое-нибудь соглашение. «Но на мою шею веревка надела женщина», — ответил я и засмеялся. Тогда она заплакала и сказала, что я насмехаюсь над ней беспомощной пленницей. «Леди», — произнес я, — «в этой долине нет пленников, кроме одного человека, но он не саксонец». Услышав это, она закричала, что я нормандский вор, что явился с фальшивыми сладкими речами и с самого начала задумал выгнать ее в поля, просить милостыню. В поля! Она никогда не видела лица войны. Я рассердился и ответил, «Это-то, по крайней мере, я могу опровергнуть, так как клянусь». И на эфесе меча я поклялся. Я клянусь, что моя нога не переступит порога большой залы, пока леди Элива сама не позовет меня в дом. Ничего не сказав, она ушла из комнаты, а я отправился во двор. Гук проковылял вслед за мной, печально посвистывая этого бычья англичан. И мы увидели трех саксонцев, которые недавно связали меня. Теперь они сами были связаны, и около них стояло человек пятнадцать сильных, мрачных служителей замка в ожидании дальнейших событий. Из лесов, которые тянулись по направлению к Кенту, Донесся слабый звук труп Жильбера Орлинова. — Прикажете их повесить? — спросили мои солдаты. — В таком случае мои люди будут драться, — прошептал Гук. Но я просил его спросить троих саксонцев, на что они надеются. — И на что, хорошее! — в один голос ответили они. — Она приказала нам тебя повесить, если наш господин умрет, и мы повесили бы тебя. Вот и все. Я стоял и раздумывал. Вдруг из дубового леса на королевском холме выбежала женщина и закричала, что какие-то норманы угоняют свиней. «Норманы там или саксонцы?» — сказал я. «Мы должны заставить их уйти. Не то они ежедневно будут грабить нас. Бегите за ними, каждый с тем оружием, какое у него найдется». Итак, я освободил трех слуг саксонцев, И мы все вместе побежали к лесу. Мои воины вперемешку с саксонцами, кто с луком, кто с копьем. Это оружие было спрятано в соломенных крышах их хижин. Гук вел саксонцев Королевского холма. Мы увидели малого из Пикардии. Он был разносчик продавал вино в лагере герцога. А теперь мошенник надел на свою руку щит убитого рыцаря и ехал на украденной лошади. С ним было человек двенадцать бездельников. Все они гнали, колотили и кололи копьями наших свиней. Мы прогнали их и спасли стадо. Сто семьдесят свиней сохранили мы после этой великой битвы, со смехом прибавил сэр Ричард. Это была наша первая совместная работа с Гугом, и я попросил его сказать своим подчиненным, что буду поступать так с каждым. «Рыцарем ли, рабом ли, норманом или саксонцем, кто украдет хоть одно яйцо в долине?» Когда мы ехали домой, Гук сказал мне, «Сегодня ты сделал многое для завоевания Англии». А я ответил, «В таком случае Англия должна быть моей и твоей. Помогай мне, Гук, действовать правильно относить относительно этих людей. Растолкуем, что если они меня убьют, Деаквилы, конечно, пришлет сюда отряд» который уничтожит их всех и вместо меня посадит в замке гораздо худшего человека. «Может быть, ты прав», — сказал Гук и подал мне руку. «Лучше знакомый дьявол, чем дьявол неизвестный. Значит, пусть все остается как есть, пока мы не отправим вас, норманов, во свояси Тоже говорили его саксонцы. «Когда мы гнали свиней с холма, они смеялись, и, мне кажется, уже... Тогда некоторые из них перестали ненавидеть меня. — Мне нравится брат Гук, — мягко сказала Уна. — Он бесспорно был самый свершенный, вежливый, отважный, нежный и мудрый рыцарь, когда-либо живший на земле, — сказал сэр Ричард, поглаживая свой меч. — Он повесил свой меч, вот этот, на стене большого зала, говоря, что... Это оружие по праву мое, и не снимал его до возвращения аквилла как вы сейчас увидите. Три месяца его и мои люди охраняли долину. Наконец все разбойники и ночные бродяги поняли, что от нас они добьются только побоев до виселицы. Мы рука об руку дрались со всеми являвшимися в долину, иногда по три раза в неделю. Дрались и с ворами, и с безземельными рыцарями, которые искали хорошие замки.